Уйти от них было невозможно. два завершалось одно, как на смену ему являлось другое. Он не успевал даже перевести дыхание. Кто видел жонглера, тот воочию видел человеческую судьбу. Эти шары, падающие и взлетающие вверх и снова падающие, не образ ли то людей в руках судьбы. Она также бросает их. Она также ими играет. Вечером того же дня...